Глава 18. Просёлочная дорога убегала из-под ног. Слева колосились золотистые крестьянские поля, сопровождаемые зелёным холмы с кустарниками. Над горизонтом весело поднималось красное солнце. Страшный ельник остался далеко позади. Лошадей барканиров найти так и не удалось. Пришлось уходить пешим ходом. Умане приложу, как выбрался из леса. Наверно, правильно говорят: дуракам везёт. Ещё к ситуации очень подходило пословица: пошли за шерстью, вернулись стриженными. Вместо сокровищ из зачарованной башни, удалые охотники нашли свою кончину на проклятой поляне. Я тоже там чуть не умер, и потом ещё несколько раз спрашивается, за каким чёртом вообще попёрлись туда? И непонятная стычка не выходит из головы. Да какая стычка, настоящее сражение. Два отряда ожесточённо бились друг с другом не на жизнь, а на смерть. Яростно остервенело, едва ли не с ненавистью. Что-то подсказывало, пленных там не брали, резали как скот, безжалостно добивая. Приплюсовать к этому магов, и становится совсем неуютно. Интуиция подсказывала, что мне не повезло стать свидетелем какой-то очень серьёзной разборки на общегосударственном уровне. Такое дерьмо обычно идентифицируют как необъявленные войны. И где они, там и всякого рода тайные операции, диверсионные захваты, покушения, похищения и ещё не пойми что. В подобных делах свидетелей предпочитали не оставлять. Я споткнулся, нога влетела в нарусуслика, и едва не покатился кубарем по земле. Да вашу мать, выругался вслух, проверяя, не вывихнул ли стопу. Вроде норма. Побаливает, но не критично, идти смогу. Остро захотелось взвыть в голос, именно взвыть, не заплакать, жалуясь на судьбу и проклиная собственную бесполезность. Спрашивается, чего несиделось в городе? Понесло идиота искать приключений на задницу, захотел колдовскую башню посмотреть. Посмотрел, принимая поздравления и аплодисменты. Кретин. Печонкой чую, а укница мне ещё эта авантюра. И кольцо дурацкое всё никак не хочет сниматься, как влитое сидит, ни туда, ни сюда. Хоть палец отрубай, чтобы избавиться от железяки. Подумав об отрезанных конечностях, я помешался. Хрен им нырыло, не собираюсь заниматься членовредительством. Надо что-то придумать. Мыло там найти или кузнеца. Напоминание о перстне автоматически вызвало в памяти эпизод с незнакомой девчонкой. И было уже ясно, что она принадлежала к зловищным владыкам знаменитого Дуэгара, города-государства тёмных магов. Она с кем-то сражалась в лесу. И судя по разгромленному ельнику, битва вышла на славу. И кольцо привело меня прямиком к ней, что по неволе заставляло задуматься. Как там призрак назвался? Что-то на М. Мартин, мастер. А, точно, Мэррил. Мэррил де Сарён. Так он представился. болтал, а затем вручил за каким-то чёртом мне это сволочное кольцо, типа, вот вам подарок, вы мне очень понравились. Скучно засранцу. Вот я решил сделать так, чтобы и я не скучал. Лови презент, мальчик, развлекайся. Я с ужасом похолодел. Это что же получается? Он меня в свой род записал? Род доигарских аристократов? Плохо дело. Они такого нежелательного родственничка вряд ли примут. Скорее под нож пустят, чтобы и другим не поводно было. Ну и ну, удружил призрак, нечего сказать. Подложил свинью размером с небольшой небоскрёб. Надменные, тёмные, знать ни за что не признает родство, захотят избавиться, грохнут и концы в воду. По крайней мере, такой следовал логичный вывод, основываясь на знаниях, доступных ад десвалён. И девка, похоже, сразу это поняла. Как там мэрил сказал, нарекаю тебя Эриком де Сарён. А бабата, видимо, как раз из этой семьи. Не случайно перстень меня привёл именно к ней. Она познал, значит. Волшебные вещица думала, что ведёт к близкой родне, а вместо этого чуть не отправила на заканье. Искры захлестья на кончиках пальцев девчонки так и заплясали. Ещё секунда, и от меня осталась бы только хорошо прожаренная тушка. Вовремя сообразил выхватить призрачный меч я со стерпением принялся крутить кольцо пытаясь его снять нет уж мне таких подарков и даром не надо пусть кто-нибудь другой его носит бесполезно не снимается от слова совсем видимо какая-то разновидность магии интересно алхимик сможет помочь вспомнив о мастере я засопел вот же дерьмо Я так и не удосужился продать его микстуры для повышения мужской силы. Думал оставить торговлю с зельями для потенции на потом. Очень уж смущала предлагаемая продукция на продажу. Даже не знаю, как подходить к такому вопросу. Спросишь у стражника: "Вам не нужен местный аналог Виагры?" А он тебе в бубен. И никакой статус ученика алхимика не поможет. И вполне справедливо. Какой дурак будет вслух сомневаться в возможности стояка у мужика? Это надо совсем мозгов не иметь. И лошади с оружием остались в городе. Кастелян замка вроде собирался приобрести всё скопом, но подойти должен только сегодня, поговорить, обсудить цену. Перед глазами всплыли фигуры двух арбалетчиков в начищенных террасах, что столкнулись со мной. Один издох точно, ему молнией грудь пробило на вылет, дыра огромная, размером с кулак. А вот второй запросто мог выжить. Следовательно, опознать мою скромную особу в дальнейшем. В ельнике, конечно, было темно, но не всегда. Магия била так, что работала не хуже супермощных проекторов. Иногда ночево все превращалось в день. Короче, увидеть меня могли многие, пусть и в теории. Возникал закономерный вопрос: не опасно ли в данный момент возвращаться в Хломдорк? Дюк Харальд вроде выступал на стороне воинов в блестящих террасах или нет? Именно к нему они недавно заявились в гости целым отрядом. Дуйгарцы точно с ним не за одно. Точнее, он с ними не будет иметь общих дел, а стерёжаться. Я поймал себя на том, что сижу на обочине прямо на земле и задумчиво покусываю травенку. Солнце окончательно встало, начало припекать, день начался, и предстояло что-то решать. Плюнуть на всё и бежать как вариант. куда глаза глядят, забыв обо всём на свете. Правда, неизвестно, как далеко удастся в этом случае уйти. Если вдруг всё же снерядят погоню, то найдут в два счёта. Без знания местности долго скрываться не получится. Разве что на древние погосты забраться и сохраниться в одном из курганов, там точно не найдут. Угу, тут же сам себе мысленно возразил. Люди, может, и не найдут. А вот ожившие мертвяки на пару со остатками старой магии запросто. Там же и схарчат, не отходят от места. Нет, на кладбище прятаться последнее дело. Как и в какой-нибудь деревне, мигом выдадут у чужака, а то и сами схватят. Уйти в лес с моими познаниями в области выживания, думаю, будет проблематично продержаться долго в окружении дикой природы. Тоже слопают, но на этот раз уже звери. Не пойдёт. Глупо и опасно. Как ни в чём не бывало вернуться в Хломдорк, а если начнут приставать с расспросами, с каменной физиономией и всё отрицать. Хорошо бы, да только боюсь, не поможет. Здесь не земля начала 21 века, а презумпции невиновности слыхом не слыхивали. А право молчать легко заменялось пытками. И прятаться за авторитетом Гренвера не выйдет. В деле замешаны силы ничуть не слабее старца из башни. Вон как здорово погуляли в ельнике. Что-то сомневаюсь, что алхимик в смешном болохонье волшебника сможет натворить нечто подобное. Мигом схватят и призрачного меча не испугаются. Или нет? Я недооцениваю старика. И девка эта всё никак не желала оставлять в покое. Появилось стойкое ощущение, что она обязательно постарается меня выследить или чтобы разговоры по душам разговаривать, а дознаться. Откуда бродяжка-сирота достал родовое кольцо её семьи, а как узнает, прибьёт и спасибо не скажет. Я в очередной раз попытался стянуть перстень. Не поддавался под люка. Грёбаная магия семейных заклятий. Ладно, без паники, надо успокоиться и подумать. Пыскаться в бегство не выход, ехать в город тоже. Остаётся одно обратно к учителю. В принципе, пока это единственный доступный вариант. Жалко, конечно, коней и оружия, да своя жизнь дороже. Хрен с ними с деньгами. Может, староста сам продаст, а выручку поделим потом. Да, скорее всего, попадёт от старика на занепроданные порошки. Зато не потерял, вон лежат в дорожной котомке. Придумаю что-нибудь в качестве оправдания. Покупателей не нашлось. Заезжие конкуренты с аналогичным товаром. У населения средств едва найду. Ну или пообещаю потом сгонять в замок и толкнуть всё оптом тому же Костеляну или командую стражников. А уж они пусть после сами продают кому хотят. Им же выгодней. Я рассеянно вытащил из орта травинку и торопливо покачал между пальцев, всё так же глядя за горизонт в тяжёлых раздумьях о дальнейших действиях. Тепло в груди зародилось неожиданно, прокатилось лёгкой волной по телу и закончилось в кончиках пальцев. Травинка в руках начала стремительно изменяться, обращая растительность в полупрозрачную кристаллическую структуру неестественного происхождения. Раз, и вместо свёрнутого листочка появилась стеклянная палочка. На этом трансформация не остановилась. Твёрдая поверхность вытянутого кристаллика быстро покрывалась мелкими чёрными точками. Их число росло, они объединялись в тёмные пятна. В следующую секунду стекло пошло трещинами. И стало быстро сыпаться на землю зернистым прахом. Метаморфоза заняла буквально пару мгновений, вдох-выдох, и от травинки ничего не осталось. Исчезла, обратилась в пыль, растворяясь в рыхлой грязи придорожной обочины. Вот вам и фокус-покус, ошарашенно пробормотал я и потёр большим и указательным пальцем, растирая остатки порошкообразного вещества. Разоигравшееся воображение живо нарисовало Как целые поля зелёной травы исчезают, обращаясь в чёрную пыль. Искра горела мощно и ярко. Магический источник внутри меня. До сих пор не могу поверить в его существование. Он напоминал второе сердце, бьющееся в унисон с настоящим. Откуда-то пришло понимание, что обладающие достаточно сильными искрами магии, могут выжить, даже если их реальное сердце пронзит сталью. Магия. Она была способна на многое. Домчислена весьма нехорошая. Поёжился. Стало неуютно. Демонстрация силы дора алхимия коня осознанно вызвала страх, и вместе с тем пришло любопытство. А на живую ткань тоже будет так же действовать. И нельзя ли его использовать в качестве оружия? Это уже заговорила половинка Эри. Беспризорный сирота с детства привык защищать себя сам и в первую очередь думать о защите. Не так уж и глупо, если подумать, особенно если вспомнить о прошлой жизни пацана на улице. Севи спасом парабелум. Хочешь мира, готовься к войне. Никто не будет о тебе заботиться, кроме тебя самого, и защищать тоже. Хочешь быть сильным и независимым, будь довер соответствовать. А иначе всё это лишь болтовня, любой нищий, умеющий обращаться с ножом, станет причиной твоей безвременной кончины. Определённо надо возвращаться к Гренвиру. учиться, учиться и ещё раз учиться. Надеюсь, мнение насчёт важности собственной персоны окажется ложным, и никто не припрётся в башню алхимика требовать мою голову. А если и припрётся, то вряд ли старик пойдёт на уступки. И дело даже не во мне, из вредности упрётся старый хрыч. Вот самому отправить на погибель запросто, отдать кому-то хрен там. Характер не тот, знаю я его. Значит, решено. отправляемся назад, не заходя в город. Возможно, там никто меня и не ждал. Кстати, скорее всего, так и есть. У противоборствующих сторон и так забот хватало с лихвой. Эвон, какую разборку учили с множеством трупов. Но перестраховаться стоило, на всякий случай. Сразу как-то полегчало. Кошмары ночного забега по ильнику, смерть браконьеров, горящий лес, магия, дерущиеся солдаты всё отступило на второй план. Хватит накручивать себя. В конце концов, может, меня никто и не видел. Да и вообще, кому я тут нужен? У местных сейчас другая проблема. Дойгарс, видимо, в сопровождении воинского отряда беспресмотро шляется по окрестностям. Дюк на изнанку должен вывернуться, а найти проказиницу, наверное. Всё-таки это его земли, а тёмные чужаки право хозяина защищать свои владения. Иначе, какой же он хозяин? В точности своих рассуждений я, разумеется, сомневался. Но куда деваться? Это куда лучше, чем думать, что на тебя самого устроила охоту взбешённая самка собаки из числа тёмных магов. Склочный и вредный чародей сейчас для меня единственный шанс, ведь несмотря ни на что, он оставался моим мастером. Забавный парадокс слышать подобное утверждение от того, кто только что заявлял, что надеяться можно лишь на себя. Вот так вот и бывает в реальной жизни. Нет категоричных истин, нет деления на чёрное и белое. Есть лишь твоё восприятие мира и кем ты хочешь в нём стать. Что-то меня потянуло на философию. С этим надо завязывать. До дома путь неблизкий, стоит не отвлекаться и поторапливаться. Дорога до башни старого алхимика заняла весь день и большую часть ночи. Спал на земле, укутавшись в плащ, очень, кстати, приобретённый на ярмарке. Пробирался в основном полями, стараясь не светиться на оживлённом тракте. В одной небольшой деревинке купил у крестьян тощую курицу за пять медных монеток. Знал, что опасно, но жрать хотелось так, что живот прилипал к позвоночнику. Ничего, обошлось. Никто мили не хватал и не спешил тащить к местному феодалу. Не о каких конных разъездах, ловящих кого-либо, Народ тоже не слышал. Я всё больше склонялся к мысли, что сам себя накрутил и на придумывал, чёрт знает что. Никто меня не искал, да и вообще не видел на той проклятой поляне. Арбалетчики, наверное, пали в сражении, а девчонка уже давно навострила лыжи куда подальше, стараясь не нагнетать конфликт с местной властью. В какой-то момент мелькнула идея плюнуть на всё и поворачить назад. Кони и оружие стоили немалых денег. А на старосту надежды мало. Кто его знает, как поведёт себя, узнав о моей пропаже. Возьмёт и сдаст всё добро дьюку Харрольду на притя сказки о золотых разбойниках. Так я рассуждал, лёжа на спине и глядя на ночные звёзды. Запечённая в глине курица мирно покоилась в животе, вызывая чувство умиротворения. Мир казался добрым и приветливым. Зато утром, рядом с погасшим костром, в окружении сырости и холода, Чувство тревоги и страха нахлынуло со свежей силой. Спал плохо, снились какие-то кошмары, в основном связанные с собственной гибелью. Причём убивали меня все: идуигарская колдунья с удивительными волосами, почему-то меняющими цвет с чёрного на белый, и целая армия арбалетчиков успевала сделать из меня подобие подушечки для иголок, и неизвестный маг, поджиревающий мою тушку радужным пламенем, и воины в тёмных доспехах, рубивший меня в мелкую капусту и дюк, приказывающий повесить подозрительного ученика алхимика-отшельника, и даже сам старый алхимик, вознамерившись опустить меня на заготовку редких ингредиентов. В дурдом, короче. Так что ни о каком возвращении не могло идти и речи. Жить хотелось, а жуть. Остаток пути прошёл без значительных происшествий. К воротам ограды подошёл ближе к обеду. Калитка стояла раскрытой, Насть Из-за забора доносилось странное бормотание. Я осторожно заглянул через створку и увидел Гренвера. Старик в своей неизменной синей хломидии, покрытой непонятными письменами, стоял посреди двора и разглядывал какого-то человека. Высокий, одет как средний руки горожанин, худой с неоразительным лицом. Я сначала не понял, что показалось в нём странным, потом дошло. Он совершенно не двигался. Замер и стуканул на одном месте и, кажется, даже не моргал. Надо понимать, что ни один нормальный человек не будет себя так вести, за исключением, разве что, солдат на карауле. И то жизнь у них заметно больше, чем в этой статуе. У эксцентричного алхимика и гости такие же, чудаковатые. "Здравствуйте", поздоровался я, переступая через порог. Гренвир лишь бросил на меня беглый взгляд и вновь повернулся к незнакомцу. Чего он там разглядывает, интересно? Вижу, вы заняты, пожалуй, не буду отвлекать. Я бочком попытался обойти странную парочку. Просто хотел сказать, что продать порошки в этот раз не вышло. В следующий раз возьму в два раза больше. Моя попытка прошмыгнуть ко входу в башню не увенчалась успехом. Тонкие, но при этом удивительно сильные пальцы в последний миг успели схватить меня за шиворот. "Это что такое?" спросил меня Гренвер. лича востолбеневшего человека. Я удивился. В смысле, это он меня спрашивает. Совсем старикан спятил. Эм, человек вроде, неуверенно брякнул я, не зная точно, что отвечать. Что за ерунда? Мне-то откуда знать? Вот то-то и оно, что вроде, как-то меланхолично протянул алхимик и уточнил. Это хазул. Признаться честно, понятнее не стало. Что ещё интереснее моему раннему появлению старик несколько не удивился. Кто это? послышно спросил я, потому что очевидно, что черадей ждал этого вопроса. Правильно сказать, что это, нравоучительно заметил он и без особого пиетета откнул пальцем незнакомца прямо в лоб. Тот не шелохнулся. Всё так же стоял с туканом и не двигался. Право слово, как сломавшийся робот, зависший на программе ожидания дальнейших команд. Давненько я не встречал подобных созданий, флегматично поделился Пауль Гренвер. А это кто такой? спросил я и тут же поправился. Что это такое? Поверить в то, что человек не настоящий, было сложно. Выглядел он до жути натуралистично, разве что не шевелился совсем. Вот это и выделяло его из обычных людей. Голем, предположил я. Алхимик небрежно кивнул. Затем подумал и отрицательно покачал головой. Ого, прямо кладезь полезной информации. Помнишь нашего друга сверху? Осведомился он и кивнул в направлении четвёртого этажа башни. Я закивал. Пленённого башка я ещё долго не забуду. Как, впрочем, вероятно, и он меня. Хе-хе. У нас с ним взаимное неприятие. Его тело вместилище выращалось отдельно. лоцкий сосуд, чтобы в дальнейшем поместить в него сознание, принялся объяснять старик. Вроде и живое существо, и в то же время нет. Наличие духа в вместилище в этом случае определяет уровень разумности. Големы полностью неживые, у них разума вообще нет. А вот в нём палец ещё раз вкснулся в незнакомца, на этот раз в район груди, и того и другого помаленьку. Вырощенная оболочка наделённая зачатками разума при помощи специальных чар. Вот это новости. Я подошёл к человеку или как его называть и принялся внимательно вглядываться в его лицо. Он не живой, опешил я, совсем. Голос мой сочился недоверием. Может, мужика просто загипнотизировали? Странность в поведении не повод считать кого-то бездушной куклой или как. Всё-таки в этом мире магия играла большую роль. Совсем передразнил меня Гренвер и вдруг совершенно неожиданно рассмеялся колючим смехом. От его ржания, походившего на карканье ворона, у меня мороз пробежал по коже. Выглядел алхимик от чего-то очень злым и одновременно весёлым, словно узнал нечто плохое и в то же время почему-то забавное. Совсем слетел с катушек старый, подумалось с лёгкой грустью мне. Идея вернуться обратно уже не казалась такой уж хорошей. общество спятившего волшебника. Что может быть хуже? К вам его кто-то послал, враги? пробухтел я, на всякий случай делая шаг назад. В наличии врагов у зловредного старикана верилось легко, думая, у него целая вереница недругов длиной в морскую милю. Другой вопрос вряд ли его волновали подобные мелочи. На такого, где залезёшь, там и слезешь. И добро ещё, если целым Гренвер насыпал брови. На тонких синеватых губах продолжала блуждать злая улыбка. Кто же его знает? Он беспечно пожал плечами. А может, это гонец? Я критическим взглядом ещё раз оглядел непонятного посланца. Вы его обыскали? Может, письмо какое-е в кармане лежит? Старик оглянулся на меня и почему-то посмотрел очень не очень подозрительно. Я развёл руками. Я первый раз его вижу. Спешил откреститься я, пока у старикана не возникло всякого рода конспирологических идей насчёт моей связи с гостем. Алхимик ещё раз с недоверием оглядел меня и быстро, едва заметно касаясь одежды существа, довольно профессионально обыскал его. Ничего нет, вынес он вердикт спустя несколько секунд. Пара серебряных монеток и всё. Волшебник вдруг остановился и принюхался, уставившись вновь на меня, точнее на мою руку. Проклятое кольцо. А это откуда? Алхимик протянул руку и схватил мою кисть, приподнял, чтобы удобнее видеть, и повернул перстень на свет. Двоегарская работа, моментально определил он. Чую их магию. Где взял? Пронзительный взгляд глубоко запавших глаз вонзился в меня не хуже острой стрелы. Я сбивчиво рассказал о позапрошлой ночи, о встрече в харчевне с браконьерами, о блуждающей башне, о призраке А битве магов и воинов всё выложил. Холодный взгляд голодной рептилии на мощеннистом лице гипнотизировал, подавлял волю, заставляя говорить правду. Я как раз дошёл до места, где выбирался из мрачного ельника, когда из-за забора прилетел звук топота множества копыт. К башне быстро приближался отряд всадников. Это они. Должны были выследили гады. Засопел я. Гренвер вытянул подбородок и неспешно изрёк: "Что-то я сомневаюсь, что причина появления крупного отряда солдат мелкий безмозглый мальчишка. Мне бы обидеться, да куда там? Кошмар позапрошлой ночи молнией носно всплыл в памяти. Второй раз проходить через этот дурдом категорически не хотелось. "Спрячёмся внутри", предложил я, готовый бежать внутрь башни. "Забаррикадируемся, глядишь, отобьёмся". Ясно надежда я с взглянул на старика. Он ответил мне недоумённым взглядом. "Зачем", сказал он. "Если кто-то хочет меня убить, милости просим". И приспокойно шагнул к воротам. Покалебавшись, я встал за его левым плечом.